Глава десятая. Новые грани. В общей комнате шумно. Ребята громко обсуждают прошедшую тренировку, а я сижу в нашей скере-спальне и не хочу выходить. Чувствую себя лишней на этом празднике после адреналинового веселья. И судя по тому, что до меня никому нет дела, делаю я все правильно. Пускай еще денечек побудут в привычной компании, а завтра я начну полноценную интервенцию — и буду самым дружелюбным человеком, которого знала эта Академия. На секунду мне мерещится ехидный смешок Фло, и я оглядываюсь в поисках рыжей компаньонки, но она так и не проявляется. Именно в тот момент, когда ее общество очень кстати, эта прохвостка отдыхает. «Ладно, Эля, нет времени сопли на кулак наматывать», говорю сама себе, «надо план придумывать». Скидывая легкие балетки, которые в доме носят вместо тапочек, С ногами залезаю на кровать и подтягиваю к себе планшетки. Я решила уже сегодня разобраться с личным делом Дель, чтобы завтра с утра вернуть его Дерри Романюк. Остается только молиться, чтобы она поверила в нашу сфло легенду о случайно стыренном досье. Вторая планшетка — личный дневник Дель. Я мельком проглядываю его и понимаю, что помимо стандартных учебных записей, в нем есть скрытый отдел с личными файлами. Что-то подсказывает мне, что сегодняшний вечер принесет много открытий. Под новый взрыв хохота я погружаюсь в изучение досье. Скольжу от пункта к пункту, и бровь в удивлении ползет все выше и выше. Дель старшая дочь аристократического рода Хиларики. приставку Вилли или Виль, как я понимаю, дают в зависимости от пола. В наличии у нас имеются отец мачеха и младшая сестра. Степень родства с сестрой не указана, поэтому не понять, родная она или сводная. Владения Хилорики располагаются на самом севере континента Ноферам. «Так Керри вроде бы говорила, что эта академия и есть Ноферэмское отделение», бубню себе под нос. «Значит, ничего не мешает семье приехать меня проведать. Но почему их до сих пор нет?» Я беспомощно оглядываюсь в поисках ответа. Но фло, которая могла бы подтолкнуть мысли в правильном направлении, со мной сейчас нет. Моей предшественнице 22 года, и она полностью лишена магического дара. Не только Перим, но и владение стихийной магией ей не поддавалось. И от этого отсутствие родственников сейчас, когда Дель официально прошла инициацию, кажется совсем уже странным. Пропустить такое событие? Как же тебя в Академию-то приняли? Хмурюсь я, сосредоточенно водя пальцем по вспыхивающим строчкам. Зачислено в Академию по личному ходатайству донатора Виль Верндере. Тут же находится ответ на вопрос. Дейрик «Да же у нас из этих Верндере. И чего такая забота? Мы в родственных связях? Почему-то мысль о том, что Рик может оказаться моим родственником, повергает меня в уныние, смешанное с щепоткой неловкости». Сложно думать об этом самоуверенном болване нейтрально, когда Флоренс ежесекундно поет ему дифирамбы. Резкий хлопок двери заставляет меня подпрыгнуть на кровати и нервно запихнуть досье под подушку. Дель, я могу зайти? доносится до меня голос река. Легок на помине. Что ему нужно? Эм, да? неуверенно отвечаю я и судорожно привожу себя в порядок. Поправляя маечку, разглаживаю юбку и кое-как пытаюсь пригладить рыжие космы. К моменту, когда Дейрик показывается у перегородки, я успеваю разозлиться на саму себя. Чего это я прихорашиваюсь? «Оу, если ты не в духе, мы можем поговорить позже», а задаченное изучаемое лицо проговаривает Черневый. «Ай, не бери в голову», — отмахиваюсь я. Отодвигаюсь чуть дальше по кровати, оставляя ему место и выразительно киваю, приглашая присесть. Рик вздергивает бровь в удивлении, но приглашение не принимает. Берет стул у рабочего стола и, развернув его спинкой, седлает. Мы какое-то время молча изучаем друг друга. Он скользит по мне пристальным взглядом, я буквально чувствую его на себе. Кожа краснеет вслед за движением его глаз. Встряхнувшись, гляжу в ответ открыто и с вызовом. В конце концов, это не я к нему пришла, пускай первым он начинает разговор. Тебе надо поесть. Ам, озадаченно произношу я. С чего такая забота? Ты член команды, я ее командир. Мне нужна полностью готовая боевая звезда, пожимает плечами Рик. У входа оставил поднос с едой. А чего не принес? ехидно кривлю я губы в ответ. Побоялся, что наденешь тарелки на голову, выдает легкий смешок Рик. И даже в этом звуке рассыпаются бархатистые нотки от которых волоски на моих открытых руках становятся по стойке смирно. «Рик, давай решим раз и навсегда», — проговариваю я, недовольно передергивая плечами и пытаясь вернуть самообладание. Старые мои выходки остаются в прошлом. Я готова к сотрудничеству и хочу, чтобы ко мне относились соответственно моим нынешним поступкам, а не тому, что было в прошлом. Да и Рик молча выслушивает мою тираду потирает подбородок и рассеянно проводит рукой по волосам п, -п, -п, -п, -п, -п выдыхает он постукивая длинными пальцами по спинке стула да вот видишь в чем дело дель невозможно обнулить отношение к тебе только потому что ты потеряла память и вроде как новый человек даже без памяти твой скверный характер по-прежнему с тобой это раз а если продолжишь настаивать на том что ты другой человек тебя за подселенку примут «Это два. Тебе такие проблемы нужны?» «Нет». Резко выдыхаю я, надеясь, что при этом не особо сильно бледнею. «Вот и я так думаю», — кивает Рик с довольной улыбкой на губах. «А потому делаем так. Ты вливаешься в команду, я, как могу, натаскиваю тебя в призыве и тренировках. Мне важна здоровая атмосфера в звезде». «Только ли?» Складываю руки на груди и с подозрением смотрю на него. Его взгляд тут же прикипает туда, где натянувшаяся ткань маечки четко обрисовывает немаленькую грудь дель. черт никак не привыкну к новым формам спохватываюсь и несколько поспешно натягиваю на себя тонкий свитер с эмблемой академии. Не только проговаривает рик, наблюдая за моими манипуляциями потемневшими глазами. Я хочу пройти отбор, попасть на турнир и выйти оттуда победителем этого хотят и ребята. «Единственной проблемой можешь стать ты, поэтому у меня к тебе один вопрос. Ты точно готова быть в нашей команде?» «Хоть один намек на предательство, и я использую все возможности, чтобы тебя официально исключили из Академии. Как ты видела, мои ребята и без единого контура неплохо справляются с боевой задачей». Ну да, я видела. Видела, что они и без меня представляют мощную команду, и от этого немного обидно». Вроде как я им особо и не нужна. Дэрик смотрит на меня испытывающе. Губы сжаты, а тело излучает неясную угрозу. Рик будто бы давит на меня, прощупывает мою решительность и стойкость. «Я хочу быть в вашей команде», — говорю твердо и решительно. «Но это право, я заслужу сама. Не надо мне делать поблажек, договорились?» «Вот теперь я тебя узнаю». Легкая улыбка трогает губы Рика моментально разряжая накалившуюся между нами атмосферу. Он привстаёт и явно хочет что-то еще сказать, как дверь в комнату вновь раскрывается. «Эй, Рик, твоя очередь!» — доносится веселый голос Арчи. «Хуч подчистую слил Керри, прикинь!» Дейрик закатывает глаза, а мне в этот момент на ухо шепчут. «Пусть Когтя позовет. «Ах ты ж, боже ты мой!» — в испуге вскрикиваю я, подпрыгивая на месте. «Что случилось?» На мне замирает тревожный взгляд Рика. «Флоренс!» — отвечаю я с гневом, глядя на рыжую нахалку, которая зависает рядом с Дейриком. «Опять появилась!» «Да?» Рик осторожно оглядывается и медленно проводит рукой в воздухе. Останавливает ладонь аккурат у довольно щурящейся мордочки Рыжули. «Тут?» «Да!» — удивленно тяну я. «Ты что, ее ощущаешь?» «Не пойму», — пожимает плечами он. «Какое-то... Рик!» — снова доносится от двери. Это уже Клифф зовет. «Да иду я!» — несколько раздраженно отвечает Дейрик. «А для меня это как маленькая порция сладости. Не хочет Рик уходить. Хотя он же может преследовать другую цель. Например, допросить странную девицу с менее странным стражем». «Так». Насчет постоянной активации твоего перима поговорим завтра». Он поднимается и вновь взмахивает в поглаживающем движении ладонью. Попадает прямиком по фло, отчего в воздухе рассыпается сноп огненных искр. «Ничего себе!» Мы удивленно замираем, глядя на сияющую фло. «А я сразу поняла, он наш истинный». Режуля смотрит на меня с видом. «Но я же говорила...» «Ванга, ты рыжая!» — ошарашенно огрызаюсь я. «Что?» — Хмурясь, переспрашивает Рик. «Ты с ней общаешься?» «Да, она как появилась, так и не затыкается ни на секунду. Понимая, что отпираться уже нет смысла, я выкладываю все как есть». Дэра Романюк сказала, что для поздней инициации такое поведение Перима можно принять за норму. «Хм, ну раз так говорит куратор, то так тому и быть». Дэрик в задумчивости потирает подбородок, Невидящим взглядом смотря на Флоренс. Я могу точно сказать, он ее не видит, но странным образом понимает, где она находится, ведет взглядом следом за ней. И что говорит? вдруг спрашивает Рик. Да боли Дуреха, не ожидая такого вопроса, брякаю я. Сама дурында, тут же вскидывается Флоренс, недовольно пушашорстку. Что-то мне подсказывает, что ты врешь, усмехается Дерек. Это коготь! утверждает Фло, мечтательно закатывая глазки. «Он просто меня чувствует». Я с усилием провожу ладонью по лицу, стараясь нивелировать волну раздражения. А когда поднимаю глаза, замечаю Керри, которая пристраивается у перегородки и осторожно заглядывает к нам в отсек. Обычно доброжелательная, сейчас она выглядит напряженной. Мне на секунду кажется, что я различаю легкую обиду в ее глазах. Но с чего бы? Мы же просто болтаем с Риком как командир и его боец. «Керри?» Я приподнимаюсь на кровати, а Рик резко оглядывается. «Там тебя все заждались», бросает она и тут же скрывается за перегородкой. «Керри?» Расстроенно зову я. Мне не хочется терять ту тонкую нить дружбы и симпатии, которая протянулась между нами за сегодняшний день. «Пойду я», — встряхивается Рик. «Пока остальные не решили, что в тебя вселилась ведьма, это меня околдовало». «Это не пойдет на пользу твоему новому образу». «Да мою репутацию все равно не спасти», — пытаюсь пошутить я. «Как знать», — пожимает плечами Рик и вновь безошибочно находит лесу. «Пока, Фло, не мешай хозяйке спать». Он выходит под мечтательный выдох «Пока...», который выдает Рыжуля. «Я уже никак это не комментирую. Если раньше подбешивала, то сейчас это фанатение не вызывает ничего». Просто есть и есть, у каждого должны быть маленькие слабости, даже хорошо, что Флоренс определилась с объектом вожделения, и мне не придется выдергивать ее из объятий чужих перимов. Резво встаю с постели и выхожу в общую скеризону. Поднос, на котором ароматно парит плошка со шпинатом в сливках и соблазнительного вида от действительно стоит на тумбе у входа. Я замираю, усиленно пытаясь отследить свое отношение к этому событию. Рик запомнил, что я выбрала в столовой, и лично принес мне ужин. Внутри начинается дикий раздрай. Я не понимаю, какой Рик. Он то суровый командир, готовый меня перемолоть, если я буду мешать команде, то заботливый друг, терпеливо объясняющий непонятные законы этого мира. Кто он для меня? Мне его бояться или все же можно подпустить ближе? Хмыкнув и решив отложить решение этой загадки на потом, хватаю под нос и слышу тихий разговор за дверью. «Поговорил?» — это Арчи. «Про сделку что-нибудь помнит?» «Не спрашивал». Голос Рика звучит безэмоционально. «Но, судя по поведению, действительно ничего не помнит. Нам же лучше. Может, и впрямь сработаемся». Я прислоняюсь к стене и с трудом удерживаюсь на ногах. Очередная сделка. «Да что с этой Дель не так?» Почему ее связывает какое-то невообразимое количество договоров и контрактов? А что еще выплывет завтра? Сделка с местным аналогом дьявола? Усилием воли беру себя в руки и разворачиваюсь в свой отсек. Молча жую, методично разрезая стейк на кусочки. С таким количеством сюрпризов мне и впрямь нужно как можно больше сил. — Ты чего такая? — настороженно спрашивает меня Фло, облетая меня вокруг и озадаченно заглядывая в лицо. «Какая? Жуткая?» «Не я такая. Мир такой». Философски выдаю я, отправляя в рот очередную порцию мяса и шпината. «Наша Дель в долгах, как в шелках. А самое плохое, что я не помню условий и предметов сделок. А в досье их нет?» Подает идею Фло, трогая лапкой мой лоб. «Будто температура измеряет». «Точно!» Я отставляю под нос и, шаря рукой под подушкой, вытягиваю искомую пластинку. Но тут меня настигает разочарование. Никаких действующих обязательств в деле нет. Зато дана исчерпывающая характеристика Надель. Эмоционально нестабильна, обладает повышенным чувством справедливости, обидчива и неоправданно агрессивна, зачитываю я вслух. Плохо сходится с людьми, зависимо от чужого мнения. Да. Ну, может, у нее детство тяжелое было, делает предположение Флоренс. Этого в деле нет, я пожимаю плечами. Но есть и хорошие черты. Мы с тобой трудолюбивые и ответственные, обладаем высоким уровнем интеллекта, если не считать эпизодической забывчивости. О, так мы и до инициации страдали плохой памятью. Студентка Вилли Хиларике является перспективным работником исследовательских цехов. Заканчиваю читать характеристику и гляжу на Фло. «Ты что-нибудь поняла?» «Ага. Боец из нас?» «Никакой!» — хохочет она. «Нам же лучше!» — улыбаюсь я в ответ. «Не отправят на убой, как бойцовых петухов, вроде Хуча или Арчи. Но мы же все равно влезем в бой, да?» «Естественно!» — киваю я, дотягиваясь до личного дневника. «Даже если бы я хотела остаться в стране, нам с тобой это не светит». Убираю поднос с пустыми тарелками настоящий рядом стул и ногой приподнимаю сумку с пола. Там у меня уже сложены методички на завтра, но одну из них надо дать изучить Фло. «А ты пока вот, разберись со своим амплуа». Подкидываю ей разновидности перимов. «Мы должны качественно изображать поддержку». «А ты что будешь делать?» Рыжуля недовольно кривит мордочку, но послушно тычется носом в планшетку. Я изучу подноготную нашей Дель. Взмахиваю дневником и откидываюсь на подушке. Надоело на каждом шагу влипать в неприятности из-за того, что Дерри Хиларике была не в меру активна. «Давай я почитаю дневник, а ты учебник», подпихивая планшетку ко мне носом, воркует Флоренс. «В конце концов, кто из нас носитель или командир?» «О, как ты заговорила», — хихикаю я. «А кто меня недалекой называл? Нет ж, учись. А я завтра пробегусь по верхам, все равно ни черта не понимаю. Наблюдая за непередаваемой игрой эмоций на мордочке Фло, я погружаюсь в личные записи Дель, и уже последний записанный день ввергает меня в шок. Ритуал не удался. Фи сказала, что, возможно, потребуется провести еще один, но я уже от первой попытки чувствую себя опустошенной. Не знаю, хватит ли сил на еще один заход. Читаю я запись, которой завершается дневник. «Что за мать ее за ногу ритуал? Ты куда влезла, идиотка?» Пролистываю странички до самого начала. Судя по пометкам, вести дневник Дель начала с первого курса, и уже тогда у нее появились проблемы с Риком и его командой. Так и не нахожу истока конфликта, но все записи Дель о Дейрике сочатся гневом и какой-то тоской. Я даже грешным делом начинаю думать, что она была в него влюблена, но ее чувства отвергли. По мере чтения внутри меня будто бы открывается чулан с запертыми эмоциями, не воспоминаниями, а именно чувствами. Я каждое описанное событие проживаю на эмоциональном уровне и не могу сказать, что они были радостными. Ни одной позитивно описанной истории. Дель жила в беспросветной тоске и депрессии. О семье практически ни слова. Единственное упоминание отца касалось сожаления Адель, что тот так и не приехал на ее день рождения. Празднику дочери он предпочел какие-то исследования. О мачехе и сестре написано вскользь, но зато так емко, что становится сразу понятно. Ни та, ни другая не были близки с Дель. Да, тяну я, отвлекаясь от дневника и почесывая шорстку фло. Лисица, несмотря на попытки увильнуть от отбучения, полностью погружена в проекции, светящиеся над битодичкой. Все так плохо?» — она дергает ушком, но ко мне не поворачивается. «Я не уверена, но хочу читать дальше», — говорю я, машинально потирая грудь. «Меня затягивает в уныния и печали, а я не привыкла жить с таким грузом на душе. У Дель действительно не было друзей, вообще, и семье она оказалась не нужна». Тут написано, что если бы не семья Рика, она бы не попала в академию. Наверное, это и есть та самая сделка, о которой говорил Арчи. Но в чем ее суть? Дель не писала. А что насчет этой Маргаретти? Фыркает Фло, скашивая на меня глазки. Рик меня не беспокоит, уверена, договор с ним нас не опозорит. Да с чего ему такой кредит доверия? Делано, возмущаюсь я. Может, там все хлеще и я буду обязана служить ему до конца дней своих. Если при этом мы будем носить фамилию Вилли Верндере, то я всеми лапами за. Слушай, это уже не смешно, а я и не шучу». Фло вновь утыкается в учебник, но ее голос, как обычно, полон ехидства. «У-у-у-у», в бессилии подвываю я и возвращаюсь к чтению записей. Марго появляется в записях ближе к концу первого курса, И, как я понимаю, с ней Дель связалась из принципа «Назло Рику, отморожу уши». Лишь бы утереть тому нос. Она и подписалась на сопровождение Марго и ее звезды. И первое время Дели впрямь была очарована поведением Блонди. В записях сплошь и рядом позитив и вера в то, что у нее появились друзья. Однако это состояние длилось недолго. Уже через полгода розовые очки с глаз Дель спали, и она поняла, как сильно попала, И в записях появилось сожаление. Особенно сильно оно откликается в груди, когда я дохожу до переживаний Дель по поводу предательства в отношении Рика и его команды. Какой бы она ни была букой, как сильно не хотела показать свою независимость и непрошибаемость, все же Дель тянулась к этому парню и искренне переживала. «Чего ж не призналась и не попросила помощи», бормочу вслух, листая дальше. Второй курс прошел почти без записей, лишь краткие пометки о том, что по всем фронтам все хуже и хуже. Что именно имелось в виду, я так и не поняла. Зато с началом третьего курса записей стало гораздо больше, и появилась какая-то подруга, которую Дель коротко обозначала «фи». «Фло, ты что-нибудь о переселении душ знаешь?» — дёргаю рыжулю за хвост. «Смотри, у нас, похоже, есть зацепка». Лиса бросает на меня взгляд, Отчетливо говорящий: Ты что, совсем куку? -ку? Какое переселение душ? Вот, глянь! Пододвигаю к ней планшетку и начинаю зачитывать. Магистр Алларетти сегодня на лекции сказал, что через особо крупные пробои граней в наш мир попадают не просто подселенцы, а души из Гитрес. Не знала, что магистр сторонник теории параллельных миров. Это же незаконно, но не суть. После пары я расспросила его подробнее и пришла к выводу, что можно обменяться душами. И для этого не обязательно искать большой портал или идти к нулевому пробою. Мы с Фи обнаружили целый учебник по ритуалистике, где был описан нужный мне процесс. Да, методичка лежала в отделе сомнительной литературы, но Фи сказала, что можно попробовать. «Ты думаешь, она провела какой-то ритуал по обмену душами?» И сейчас в твоем мире, в твоем теле существует Дель? Фло в сомнении поднимает бровку. А кто такая Фи? Я не думаю, я уверена, отвечаю на первый вопрос. Последняя запись в дневнике как раз говорит о том, что ритуал провели, но Дель проснулась в своем теле. А насчет Фи, не могу сказать, в дневнике про нее ничего конкретного нет. Подружка Марго Фелисити, может она? Подперев лапкой подбородок, задумчиво говорит Фло. «Какая ты у меня внимательная!» Сгребаю в охапку Ружулю и с чувством целую в макушку. «А ты чего радуешься?» Лиса подозрительно глядит на меня. «Так я домой скоро рвану!» Как не стараюсь держаться, а губы все равно растягиваются в довольной улыбке. «Завтра же прижму эту Фелисити и выпотую у неё ритуал. Потом провернем его». Я домой, а ты получишь свою истинную хозяйку. Э, -э, э! Лиса тут же отпрыгивает от меня, обиженно поджимая челюсть. Это ты от меня так избавиться хочешь, а вдруг я без тебя умру? Я в недоумении смотрю на поникшую фло. О таком исходе я, обрадованная нашедшимся выходом, не подумала. Лишать жизни эту, пускай и очень самодовольную, надоеду, мне совсем не хочется совершенно неожиданно для себя я успеваю к ней проникнуться привыкнуть так все стой примирительно приподнимаю я руки прости не учла этот момент давай договоримся так мы изучаем этот ритуал вдоль и поперек если он для тебя безопасен проводим нет так найдем другой путь чтобы и дели элли были счастливы и лисы целые ты серьезно на это пойдешь настороженно произносит фло но все же подлетает ко мне ближе. кладет лапки на грудь и смотрит мне в глаза. Доверчиво и очень искренне. От этого щемит в сердце, и я понимаю, что соврать не смогу. «Мне очень хочется домой, и ради этого я готова пожертвовать многим», — говорю я, поглаживая рыжулю по холке. «Но тебя подставлять я не буду. Мы же друзья». Лиса склоняет голову, подставляясь под ладонь и ловя ласку. Смотрит на меня, изучающе, и кивает. «Да, мы друзья. Я тоже тебе помогу. Сделаю все, чтобы твою задницу не прихватили за подозрения в подселении. Вот же ж попа шерстяная!» Даже в такой момент умудряется меня в бестолковости обвинить. Не сговариваясь, мы возвращаемся к прерванным занятиям. Ничего интересного и существенного в дневнике Дель больше нет. Лишь упоминание места, где был проведен ритуал. Где-то в заброшенных лабораториях академии на минусовых этажах. Понятия не имею, где это, но надеюсь, загадочная Фи мне завтра все расскажет. Сама не замечаю, как начинаю клевать носом. Флоренс продолжает азартно изучать учебник, и я не решаюсь ее отвлекать. Пусть впитывает, мне потом и расскажет. Или даже на практике покажет. Повезло мне все-таки с ней: и толковая, и верная. За это можно простить все остальные недостатки ее вздорной натуры. Сползаю по подушке и прикрываю на секунду глаза, просто дать им разгрузку. А в итоге проваливаюсь в глубокий вязкий сон, что уносит меня в пропахший лекарствами омут.